Глава пятая. Анжелика. У меня от подобного абсурда пропадает дар речи. Яр же, прикусывая уголок губ, расплывается в саркастической улыбке, больше смахивающей на скал. «Ты пила, что ли?» — интересуется у сестры. Его тон способен задеть кого угодно, кроме Лиды. «Да почему же сразу пила?» Она эмоционально взмахивает руками. «Ну подумай сам, Ярик!» Ты красивый, умный, харизматичный, из очень богатой семьи. Для провинции просто полубог, так что по всем параметрам подходишь. И дел-то на пару дней, да, Энж?» – переводит на меня умоляющий взгляд, ожидая поддержки. «Завтра в субботу улетите, а в понедельник будешь уже тут. А там море, банкет, загородный отель». Отличные будут выходные. М -м -м. Ой, я и сама бы полетела, если бы за Анжеликиного парня сошла, умасливает брата, как может, но тихий лишь хмуро взирает на нее, и по его впалым щекам раздраженно катаются желваки. Алида не сдается, продолжая расписывать ему заманчивые перспективы проведения выходных на побережье Балтийского моря, с возможностью пройтись по улочкам, где когда-то бродил сам Кант. Слушая ее, я поворачиваюсь к Яру и устремляю на него задумчивый взгляд. Звучит как бред, но... Хм. Стараюсь быть объективной и не учитывать тот неоспоримый факт, что Яр — мудак. В конце концов, на лбу у него это не написано. И за два дня вряд ли сильно проявится перед моими родными. Так вот, если смотреть непредвзято, то с Лидой спорить сложно. Во-первых, Ярослав однозначно красивый, темно-карие почти черные миндалевидные глаза, прямые брови в разлет, чувственные губы, острые скулы, густая челка цвета вороного крыла, высокий рост, общая худощавость, но плечи широкие — с выраженными крупными ключицами, узкие бедра, родинка под нижней губой, которая так и притягивает взгляд, ярость тех парней, о которых девочки мечтают по ночам, увидев их всего лишь раз. Помню, я тоже первое время краснела, смущенно млея от одного его взгляда. Правда, при более близком знакомстве это быстро прошло. И он действительно не дурак. Умеет себя правильно подать, если ему это надо. а финансовой составляющей и говорить нечего. Мои родители далеко не последние люди в регионе. Но на фоне их следы отца, владеющего международной сетью гипермаркетов, они просто зажиточные крестьяне. А Свят, и вовсе всего лишь чиновник в нашей администрации, боящийся даже подаренной бутылки коньяка, Вдруг вменят коррупцию и засадят лет на пятнадцать. Нет, определенно, тихий будет королем вечеринки, если Лида сможет его уговорить. Или я, яр будто чувствует мой изучающий взгляд на своем профиле и медленно поворачивает голову ко мне. Что так подозрительно уставилось, кудряха? Вы что, с Литкой вместе что-то принимали? «Звучит враждебно, но это нормально для Тихого, и я не обращаю внимания». «Яр!» Щеки заливают румянцем, и мне требуется перевести дух, прежде чем продолжить говорить. «Боже, надеюсь, я об этом не сильно пожалею». «Яр!» «Это и есть мое желание!» Заканчиваю глухо, выразительно на него смотря. «Он не догоняет». Вижу это по его глазам. Конечно, мне бы тоже еще пять минут назад и в страшном сне не приснилось, что я могу его о подобном попросить. Но жизнь удивительная штука, особенно если дружишь с кем-то вроде тихой Лидии Кирилловны. Так что это мое придурочное желание. Как могу при Лиде, прозрачно намекаю на наш уговор. После его поцелуя Смолевич, о, -о, о, даже так он заторможенно моргает, а затем его скулы тоже окрашиваются розовым, а черные глаза начинают странно блестеть. Анжелика, давай проясним. Тихий кладет руку на стол, поворачиваясь ко мне всем корпусом и наклоняется так близко, что на моем лице оседает его теплое дыхание. «Ты реально сейчас желаешь?» Интересуется вкрадчиво. «Чтобы я попёрся к твоей родне и при всех там тебя лапал, изображая твоего парня. Я ведь правильно понял?» Выдает свою извращённую версию. «Что?» «Нет!» – вспыхиваю я. «Яр, ну ты чё, конечно нет!» – поддакивает Лида. «Что за дурацкая привычка всё опошлить?» Просто за ручку там походите. Ну, может, поцелуетесь разок, да? Да. Или два. Тянет тихий, смотря на меня в упор с нахальным вызовом. Для убедительности. Нет, без этого нет. Отрицательно верчу я головой. По предплечьям рассыпаются колкие мурашки, а в горле сушит от одной мысли о подобном. Это же семейное торжество родители бабушки дедушки достаточно будет и рядом постоять никаких лапать посмотрим роняет яр задерживает на мне нечитаемый тяжелый взгляд и отворачивается к сестре душка должна будешь о это да да вскрикивает лида радостно ярик я тебя обожаю я знаю Ровно отзывается Тихий и смахивает блокировку со своего телефона. «Надо тогда билеты купить». Скинув Яру свои билеты, чтобы он взял на те же рейсы, я сижу слегка оглушенная, молча наблюдая за ним и фоном слушая непреживное щебетание Лиды. В животе будто надули огромный воздушный шар. Ощущение плотной пустоты, странной легкости. И одновременно давление на все органы. Не верится, что уже утром мы вместе с Яром полетим в Калининград, как пара. Пусть и всего на два дня. Это какой-то сюр.